Глава 12. Милалика бездумно перебирала пушистые листики фиалок и поглядывала в окно. Дождь зарядил с самого утра, мелкий и острый. Он окутал всё вокруг мутной дымкой, и на сердце было так же муторно. Петрович подписал заявление об уходе, без скандалов, отработок и прощальной выпечки. Сама виновата. Но кто же знал, что один важный и жутко занятой волчара окажется любителем сладкого? Милолика беспокойно посмотрела в окно, но там ничего не изменилось. Лес кругом, дорога еле видная. Дождь с неба серость сеет и пустота вокруг. Счастье-то какое? Видеть сейчас Руслана хотелось ей ещё меньше, чем раньше. Может, из-за нагло съеденного кекса, а может, потому что третью ночь подряд она остаётся одна. Вспышка недовольства по поводу встречи с ведьмами не помешала Альфе явиться спустя полчаса и с ходу завалить её на кровать. А потом, пока она приходила в себя на смятых простынях, безукоризненно вежливо отговориться делами, занявшими, очевидно, всю ночь. А утром её встречал Влад и пустая тарелка из-под кекса. Пришлось заехать в пироговую. На прощание она пообещала Петровичу, что непременно придёт ещё, проставиться как надо. И вот сейчас, добровольно-принудительно получив такую неожиданную свободу, она пребывала в растерянности. Куда себя пристроить? Вариант не работать казался неуместным и диким. Кто и был профи по этой части, так это её мамуля. Дарья Мироновна виртуозно умела находить деньги, при этом не подарив государству ни одного даже сокращённого дня. Ещё один пункт, о котором стоит сообщить Руслану. Заслуга её мамаши состояла исключительно в том, что она не записалась на аборт. Ребёнок, как рычаг для манипуляции отцом, оказался очень удобен. Но когда Милолике исполнилось пять, В сердце мамочки постучалась новая великая любовь. Развод, девичья фамилия и отказ от ребёнка. Зачем ей такой молодой прицеп? Маленькая Мила долго плакала, и звала маму. Каждый день тащила табуретку к окну и допоздна смотрела на улицу, надеясь увидеть бежевая кашемировая пальтишка и светлые локоны. Отец вздыхал, гладил её по голове своей большой тёплой ладонью и заверял, что завтра мама непременно приедет из командировки. Господи, сколько же лет она ненавидела это слово командировка. Острый спазм перехватил горло, дарязев в глазах. Как взрослому папе досталась двойная доза сердечной горечи: тоска по любимой женщине и слезы брошенного ею ребенка. Ох, если бы в детстве она только понимала, чего стоит ее мать. Уж точно ни одной даже самой маленькой слезинки. Финальным аккордом стала ее выходка с оборотнями. Последнее, на что купилась Милалика, и что окончательно разрушило иллюзии маленькой девочки по поводу мамы. Да и отец снял свои розовые очки, успокоился, окончательно отпустив недостойную претендовать на его сердце женщину. И больше их идиллии ничего не мешало. Между деревьев мелькнул бок черного внедорожника, а за ним еще несколько машин. Но вместо того, чтобы завернуть к дому, они проскочили мимо. Влад сегодня опять мотался по делам. Отвёз её только на работу, да ещё потом цветы забрать. И хорошо. После вчерашней выходки с лечением Милолика чувствовала себя не слишком комфортно. Охранники, те же, что и вчера, вышли во двор и стали о чём-то переговариваться. Смотрели в сторону скрывшихся машин и оживлённо жестикулировали. Она и сама догадывалась, что это за траурный кортеж. Через полчаса, к её вещам удивлению, во дворе появился не Влад, а Руслан. Ох, неужели самый занятой волк на свете решил объявиться днём? Милалика беспокойно вцепилась в подоконник, разглядывая мощную фигуру в тёмно-синем костюме. Мужчина почувствовал её интерес и повернулся. Как будто взглядом раздел. Так и хотелось отступить в глубь комнаты и прикрыться. Она кивнула на всякий случай. Альфа только чуть склонил голову, то ли ответил, то ли просто померещилась. Надо бы спуститься вниз, поздороваться нормально. А то действительно окопалась здесь как мышь, и на кекс несчастный дуется. Когда она заставила себя высунуться из своей норки, Руслан уже сидел в холле, выглядел как всегда с иголочки. Родился он что ли в костюме, но глаза были уставшими. Каждый шаг давался с трудом, и всё же Милолика дошла до кресла напротив и позволила себе сесть. Эти машины, там потеряшки, само сорвалось. Руслан, удивлённый, изогнул брови. Да, Тебя это беспокоит? Нет, то есть, не в том смысле, а их можно вылечить. Стройный диалог, который она продумывала по пути сюда, неудержимо распадался на отдельные неловкие слова. Под пристальным взглядом зелёных глаз она себя чувствовала школьницей у доски. Спотевшие ладошки, мнут белый передничек, в голове пустота, а за столом строгий, элегантный учитель. Ожившая мечта всех девчонок и учительниц. Вылечить Пожалуй, можно. Правда? Как? Пулей в лоб. Ох. Как та пуля его слова вышибли остатки дельных мыслей. А альтернативного способа нет? мужчина хмыкнул. Жалко бедных психов, как будто они выбирали, что должно с ними произойти. Наверное, очень престижно провести несколько лет в клетке. Но её выпад неожиданным образом смягчил застывшее лицо. Милолика и пикнуть не успела. Обелиур под попой сменился твёрдыми мужскими коленями. Надо же. У потеряшек завёлся адвокат. Пиджак под её ладонями был холодный и влажный, а мужская рука, скользнувшая под свитер, напротив, сухой и слишком горячей. Зелень глаз расцвела жёлтыми искрами, и милолика замерла. Вот почему с ним так. Простое прикосновение пальцев к обнажённой коже, а внутри уже теплился уголёк ответного желания. Она могла сколько угодно воевать с ним, но только при условии, что противника не будет рядом. А сейчас, когда опасность сидела так близко, она завороженно рассматривала строгие черты неподвижного пока хищника. Твёрдый подбородок и неожиданно мягкий изгиб чувственных губ. Идеально прямой нос и жесткая линия высоких скул. Острые щетинки укололи пальцы, когда она коснулась его щеки. Альфа тихонько рыкнул, и жёлтое пламя волчьих глаз вспыхнуло ярче. "У тебя волосы вьются", шепнула и сама удивилась своему открытию. Она раньше этого не замечала. Рука ненавязчиво ласкающая её спину замерла. По красивому лицу скользнула тень, но ответить мужчина не успел. В кармане заголосил телефон. Неловко отшатнувшись, она поспешила достать мобильник. В глаза бросились первые строки сообщения, и последние крохи былого очарования превратились в пыль. Её Кирюха собиралась в командировку.